Девушка поспешно заскочила в соседнюю лавочку, где торговали всякими восточными безделушками, и пахла сандалом. Напрасно вглядывалась она в лица немногочисленных посетителей. Элли среди них не было. Не было ее и в следующем магазине, и еще в одном. С каждой секундой паника она была росла, она ругала себя. Как глупо было с ее стороны рассказывать Элле на улице о том, что она обратилась в полицию. И следовало сказать об этом, пока они были в центре, в безопасном месте, откуда сложнее избежать Теперь у Анабеллы не оставалось сомнений в том, что девочка сбежала. Это часто случается с молодыми людьми. Они уже наполовину поправляются, как вдруг. «Проклятие!» — со злостью выговорила она. «Проклятие!» Несколько прохожих смерили ее удивленным взглядом, но она ничего не замечала. Анабелла увидела отходящую от главной боковую улицу, Если девочка решила убежать, она, скорее всего, направилась сюда. она Аннабелла свернула и вскоре оказалась на полупустой стоянке. Но и здесь она не обнаружила следов Элли. Только увидела коричневую старую машину, отъезжающую в направлении Бриклейн. Черт, выругалась Аннабелла. Бессмысленно продолжать поиски. Ей не найти девочку. Она закрыла глаза, открыла их и пошла по боковой улице в сторону Бриклейн к центру, чтобы рассказать о происшедшем. Она довольно быстро добралась до места, задыхаясь и все еще пребывая в панике. Вбежав через главный вход, она едва не сшибла с ног Эмбер, одну из своих коллег. Аннабелла вскрикнула та, что случилось? Сестра набрала воздуху в легкие, прежде чем ответить. Элли выпалила она. Ты ее видела? Эмбер прищурилась. Забавно, что ты это говоришь. Надежда блеснула в глазах Аннабеллы. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Она здесь вернулась? Где она?» Эмбер покачала головой. «Я не видела ее», — сказала она, похлопывая по плечу Аннабеллу. «Успокойся, дорогая». Аннабелла сделала несколько глубоких вдохов и выжидательно посмотрела на Эмбер. «Только что приехал человек», — сообщила Эмбер. «Женщина. Лет 25 примерно. У нее копия фото Элли. Сказать по правде она говорила как-то путанно. Сообщила, что знает девочку. Я, кстати, пошла искать тебя». Гнетущее чувство охватило Аннабеллу. Кто эта женщина? Как объяснить ей то, что произошло? Что Элли убежала, находясь на попечении Аннабеллы? Где она спросила сестра? В гостиной. Там никого. И я подумала, что это самое подходящее место для разговора. Ты в порядке? Что все-таки произошло? Элли убежала. Эмбер вздохнула и слегка округлила глаза. Когда она заговорила, голос ее звучал успокаивающе. «Мы можем помочь им, только если они сами этого захотят». она Аннабелла слабо кивнула. «Знаю. Думаю, мне надо пойти и поговорить с этой женщиной. Ты спросила, как ее зовут?» «Да», — ответила Эмбер. «Спросила. Ее имя Хейли. Хейли Картер». Хелли сидела одна, беспокоена Йорзе и поневоле разглядывая странную комнатку, где ее оставила сотрудница центра, которую, похоже, сбила с толку нервозность посетительницы. В правой руке Хелли сжимала взятую из папки в участке фотографию, словно это не кусок бумаги, а сама Дэнни. Гостиная, оклеенная обоями грязно-кремового цвета, была обставлена дешевой мебелью. Пять-шесть неудобных с виду кресел, посередине маленький столик со стопкой старых журналов х снова взглянула на фото и взгляд ее не мог оторваться от лица изображенные на нем девочки она продолжала смотреть на снимок когда дверь открылась и на порог вступила девушка хли не понравился ее вид косички уложенные вокруг головы пирсинг этническая одежда занервничав хейли встала взгляд девушки тоже был беспокойным здравствуйте слабо проговорила хейли я Мне сказали, что я могу с кем-нибудь поговорить об этом. Она показала фотографию. Девушка с косичками прошла в комнату. «Ва зовут Хэлли Картер?» — спросила она. Ее голос был гортанным и слегка дрожал. Хэлли молча кивнула. «А я Аннабелла», — она показала на фотографию. «Где вы это взяли?» Хэлли опустила глаза. «Лучше я умолчу об этом». «Вам что-нибудь известно о Белли?» Теперь в голосе девушки слышался упрек. «Вы что-нибудь знаете?» Ее имя не Элли, прервала Хейли. Повисло молчание. «Откуда вы знаете?» «Просто, просто знаю». «И как же ее зовут?» Хейли закусила губу. По некоторым причинам она не хотела называть имя девочки. «А она здесь?» Их взгляды встретились. Она была отрицательно покачала головой. Что-то в этом движении заставило Хейли похолодеть. «Мне сказали, что она здесь. Женщина, с которой я только что разговаривала, сказала, что она здесь».